Здесь написано «Железная дева» или что-то в этом роде. Кто она тебе? Она твоя покровительница? А что же Будемир помалкивает, — подумал Жихарь, — лучше я подхвачу братку до да побегу в лес. В таком платье не больно-то догонят. Хотя это, конечно, полный позор. Да, какая там покровительница, — сказал он.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 Лицо и Артура оставалось еще бледным и ноги не держали, но глаза горели веселым блеском И этот меня на сеструхе приловил срам какой Охнул жарь и начал оправдываться это она сама правда хочешь земли съем и потащил в рот добрую горсть Я и говорил нехоо если мы побратимы значит она и мне сестра.